Глава 11. Нет! отчаянно закричала я и проснулась. Над головой светлел знакомый потолок, но обрывки сновидения всё ещё мелькали перед глазами, и они казались настолько реальными, что я никак не могла прийти в себя, осознать, что всё закончилось. Внутри по-прежнему сжималось от дикого страха, сердце колотилось как сумасшедшее. Я судорожно выдохнула, пытаясь успокоиться. Мне приснился его величества король. И это был вовсе не романтический сон, где мы гуляли под ручкой по королевскому саду или стояли в тронном зале, приветствуя радостных подданных. Нет. То, что я видела, скорее напоминало кадры из фильма ужасов. Треснувшее пополам небо, страшная чёрная дыра в нём, отвратительные чудовища, мохнатые членистоногие, похожие на огромных пауков, в два человеческих роста. которые наступали со всех сторон. Эти темноволосые мужчины в серебристой мантии прямо передо мной, что с ними сражался. Король. В этом моём сне он вовсе не выглядел заносчивым и надменным, наоборот, он выглядел до да потрясающе он выглядел. А я почему-то я чувствовала себя совершенно спокойно за его спиной, почему-то была совершенно уверена, что мне ничего не грозит, пока он рядом. Странное ощущение. И приятное. Я зачарованно смотрела, как стремительно он двигается, как срываются с его рук ослепительные магические сгустки. Воздух дрожал и искрил, что-то гудело и вибрировало. Монстры лопались как мыльные пузыри. Хотелось, чтоб бой побыстрее закончился, и не хотелось, слишком мне нравилось чувствовать себя защищённой. И вдруг громадная чёрная туша упала сверху, совсем рядом, закрыв свет. поднялась на мохнатые лапы и ринулась сзади на короля. Я в ужасе дёрнулась, но ноги вязли в земле. Пыталась предупредить, но голос пропал. Наконец, из горла вырвался вопль, и я проснулась. Бррр. Вскочив с постели, я набросила на себя халат, посмотрела в окно и тихо прошептала. «Куда ночь, туда и сон». Не то чтобы я верила, что это как-то поможет, просто бабушка так учила. А в детстве ночные кошмары часто преследовали меня. На улице уже начинало светать. Я с сомнением покосилась на кровать. Конечно, можно было бы поспать часик, но смотреть продолжение ужастика не хотелось, даже с королём в главной роли. За стенкой было тихо. Никто не скрипся, не брюзжал, что опаздываем, не поторапливал. Я с удовольствием поплескалась в душе, заказала завтрак, не спеша съела его и достала с полки учебник. Так и читала всё утро, пока не послышались тяжёлые шаги и мурлыканье 브езины. Честное слово, она что-то напевала себе под нос. Мне что, соседку случайно подменили? Кого мне там подсунули? Схватив сумку, я выскочила в прихожую, нос к носу столкнулась с 브езиной и ошеломлённо моргнула. Мало того, что она пела, улыбалась и вообще, похоже, пребывала в отличном настроении. так ещё и преобразилась до неузнаваемости. Рыжие волосы были уложены в аккуратную причёску, глаза подкрашены, и даже на губах сочно поблёскивала помада. Это какая-то новая брезина, незнакомая. Впрочем, выглядела она сейчас почти хорошенькой. Может же когда захочет. Но меня это преображение скорее пугало. От прежней я хотя бы знала, чего ждать. Сегодня в академии какой-то праздник. Подозрением спросила я: "Не рассказать мне о чём-то важном это вполне в характере моей помощницы. Нет никакого праздника", буркнула Брезина, явно смутившись. "Обычный учебный день". "Точно?" прищурилась я. "Просто..." Она немного поколебалась, а потом наклонилась ко мне прямо в ухо, будто кто-то и правда мог подслушать, загадочно прошептала: Девочки с факультета справедливости рассказали, что их преподаватель велел королю присутствовать на всех занятиях, ни за что не разрешил пропускать. Она явно была в восторге, а я пока не понимала почему. Теперь его величество будет почти каждый день приходить в академию, а не только на практические и экзамены, и сегодня придёт. В расписании есть теория магического права. И ты надеешься с ним встретиться, наконец, -образил я. Ну, Всё возможно. Я едва сдержала вздох. Она даже не представляет, о чём мечтает. Я вот встретилась. Ничего хорошего. Кажется, по моему лицу Брезина поняла, что её ободушевления я не разделяю. Похоже, когда речь заходит о короле, она становится куда внимательнее. Он, конечно, будет занят, но по этажу законников я всё-таки прогуляюсь. На всякий случай. Обязательно прогуляйся, кивнула я. и выскользнула за дверь. Что-то от его величества у меня одни неприятности. То в обморок падаю, то гадости от него выслушиваю. Теперь вот и спать не могу. Не хватало ещё и на занятия опоздать, выслушивая восторги от преданной поклонницы. У двери аудитории меня поджидала Алиора. Едва я приблизилась, она огляделась по сторонам и тихо сказала: "Сегодня в полночь снова собираемся в комнате отдыха. Мирима согласилась к нам присоединиться". Я вспомнила надменную девицу, которая меня толкнула и помотала головой. Нет уж, давайте в этот раз без меня. И вовсе даже не потому, что меня не тянуло встречаться с миримой. На самом деле мне просто совершенно не хотелось ничего знать про короля, а той несчастной, которая придёт и станет его женой, я уже сочувствовала. Ты что? Без тебя у нас нет шансов, взмолилась Алёра. Ну что за глупости? У меня занятие сейчас начнётся. Я с тоской покосилась на дверь. «Да и у тебя тоже». Она бросила взгляд в расписание на моей страничке и ахнула. «Магистр Тагелида! Тогда и правда поспеши. Она ужасно строгая». Алёра развернулась и проворно припустила прочь, а я быстро юркнула в аудиторию. И успела вовремя. Магистр Тагелида вошла в дверь уже через минуту. Выглядела она угрожающе. Высокая, крепкая, широкая. Как статуя девушка с веслом, и то, что вместо весла в руках у неё была всего лишь указка, совершенно не исправляла ситуацию. Все в аудитории притихли на своих местах и уткнулись носами в тетрадки. Сталкиваться даже взглядом с суровой преподавательницей никто не хотел. Сны и сновидения. Победно объявила магистр Тагилида и сделала небольшую паузу, словно все присутствующие обязаны были зааплодировать. Это Один из важнейших видов спонтанных предсказаний. Настоящий предсказатель не может относиться к своим снам пренебрежительно, ведь любой из них может быть чётким указанием на грядущие события. Я не выдержала и хихикнула. Вот уж точно то, что мне сегодня снилось, вариантно может хоть как-то воплотиться в реальность. И я сказала что-то смешное? Рявкнул магистр Тагелида, мгновенно отыскав меня взглядом. Вот же чёрт. Ус свои ты смешки я точно могла оставить при себе. Я опустила глаза и уткнулась в тетрадь, чтобы она как можно скорее забыла обо мне и вернулась к лекции. Но она не собиралась ни забывать, ни возвращаться. Итак, леди, как вас там? Полина, обречённо пробормотала я. Теперь она меня точно запомнит. И это очень поможет на экзамене. Да. Итак, леди Полина. Я взволтоваться подняться и пояснить всем, что же такого смешного я сказала. Извините. Я медленно встала, не рискуя даже смотреть по сторонам. Казалось, сейчас на меня не таращится только слепой, а их в аудитории точно не было. Я ничего такого не хотела, просто просто что? Бесжалостно осведомилась магистр Тыгилида. Ну Мне кажется, что не все сны вещи даже у предсказательниц. Я вспомнила то, что снилось мне сегодня ночью. Гигантские пауки падали с неба, а его величество с ними сражался, защищая меня. Это ведь никак не может сбыться. Кто-то хихикнул и испуганно смолк, а магистр Тагелида внезапно пришла в ярость. Вы смеете насмехаться над высоким искусством предсказания? подвергать сомнениям слова преподавателя? Вон! Вон из аудитории сейчас же. Извините, я вовсе не попыталась я оправдаться, но меня уже не слушали. Вон! Вон отсюда, срывающимся голосом прокричала магистр Тагилида. Глаза её буквально метали молнии, и это было настолько страшно, что я схватила учебники, наскоро запихала их в сумку и выскочила за дверь. Промчалась по коридору до самого конца, Сбежала по какой-то лестнице, вылетела на крыльцо, что выходило в огромный двор и огляделась. Мощёные дорожки, заросли кустов и деревьев. Долго рассматривать было некогда. Не хватало ещё, чтобы меня увидели из окон, а потом задавали вопросы, почему эта студентка не на занятиях. А вот же позорище. А самое главное выгнали ни за что. Я ведь сказала чистую правду. Но, похоже, как только речь заходит о его величии, У меня сразу включается режим неприятностей. И тут уж вовсе не обязательно что-то говорить или делать. Проблемы придут сами. Я чуть не кубарем скатилась по высоким ступенькам, нырнула в кусты и забралась в самую глубь зарослей, подальше от посторонних глаз. Уже там спокойно уселась на траву, достала из сумки книгу Сны и сновидения. Но надо же хоть как-то восполнить своё отсутствие на лекции. Открыла первую страничку и стала читать. Обычные и ничего не значищие сны бывают и у прорицателей. Тем, кто имеет великий дар ясности, следует с особым трепетом относиться к своим сновидениям. В них могут быть тайные символы, и задача прорица правильно эти символы истолковать. Я вздохнула. Символы, говорите? Дайте-ка я попробую. Тот громадный мерзкий паук, должно быть, символ чудесного доброжелательного характера нашего короля. Правда, с чего это вдруг Его Величество решил вступить в неравный бой со своей собственной вредностью, я никак не смогла придумать. И потому пролистала книгу до конца. Последняя страница занимал длинный список о заглавленной сны и их толковании. Я отыскала в нём паука. Выяснилось, что паук снится к сложной и запутанной ситуации, а также может обозначать дурного человека или скорое банкротство, или, в особых случаях, «Стихийное бедствие, засуху, не урожай». Похоже, никогда в своей жизни я не занималась больше ерундой, а ясновидение с предсказаниями даже в магическом мире штука весьма сомнительная. Кажется, моя будущая профессия — дурить людям головы, выбирая между засухой и банкротством. Я захлопнула книгу, и в этот момент услышала слабый гул откуда-то сверху. Он становился всё громче, воздух вокруг задрожал. Что происходит? Я с любопытством высунулась из кустов, запрокинула голову и остолбенела. Небо странно прогнулось, а потом с грохотом лопнуло пополам, как слишком перетянутый холст под лезвием. Края трещин разошлись, и в образовавшейся чёрной дыре, словно живая, зашевелилась тьма. А потом из неё посыпались огромные мерзкие твари. Они плюхались на мостовую в кусты с громким треском ломая ветви и медленно поднимались. Тут были и мохнатые пауки с сетчатыми глазами на выкате, и гигантские богомолы, и бесформенные уродцы с десятками щупалец, и вовсе ни на что не похожие жуткие монстры, словно вырвавшиеся из переспотней. Я уже всё это видела, сегодня ночью, во сне. Так может, я снова сплю?» Мала ли читала дурацкую книжку и сморила? Нет. Происходящее было слишком реальным. От ужаса прошиб холодный пот, живот скрутило. Внезапно рядом раздался душераздирающий крик, такой громкий, пронзительный, что зазвенело в ушах. И только потом я поняла, что это мой голос.